Глава 16 Делия. «Эй, мышка, ты где?» Я услышала голос черепа и сама задалась тем же вопросом. Опять во сне скатилась под кровать. Широко зевнув, медленно выползла и протерла глаза. «А где мой сенсей?» – поинтересовалась я у незваного гостя. «Гвоздь уехал по срочным делам еще днем». Он оставил записку и попросил присмотреть за тобой. Лысый протянул мне запечатанный конверт и бесцеремонно улегся на постели. «Ложись ко мне, почитаем вместе», — предложил он. Я послала парню хмурый взгляд и, проигнорировав, направилась в ванную. По пути распечатала письмо. «Малыш, я уехал в Баварское братство на два дня. У меня появилась догадка, что именно ищет Драгов». Нужно посвящаться с верховными братьями. «Прошу тебя, будь хорошим вампиром. Не кусайся, не ломай наш дом и не провоцируй беса. Я взял с него слово не обижать тебя. Череп за тобой присмотрит, но если будет распускать руки, можешь двинуть ему, как я тебя учил». «Г». «Отлично», — угрюмо прошептала я и выбросила письмо в урну. «Еще два длинных дня в заточении» а я-то раскатала губу, что теперь буду выходить наружу почаще. Почистив зубы, вышла в комнату и обнаружила совсем обнаглевшего охотника, который рылся в моем нижнем белье. — Ты что это там забыл? — пораженно спросила. — Эм... Он даже не пытался казаться смущенным тем фактом, что его застукали за странным занятием. — Решил помочь тебе с выбором одежды на сегодня он покрутил в руках черный спортивный лифчик и с недовольством отбросил его обратно в ящик. «Почему у тебя нет приличного белья?» «Ты издеваешься надо мной?» Я начала закипать. «Какое тебе вообще дело?» Череп повернулся, окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом и смешно поджал губы. «Ты же красивая!» выдал он. Хм, «Ну, допустим». Приятно, что хоть кто-то заметил. Но связи я все еще не видела. И? А носишь это?» Он с недовольством кивнул на ящик. «Это удобно. Я же тренируюсь. Мне нужно спортивное белье и спортивная одежда». Я обреченно вздохнула. «Не пойму, почему я должна тебе это объяснять. Ты можешь просто выйти и дать мне одеться?» Череп прищурился, будто что-то себе надумал, а затем нехотя покинул комнату. Странно начинается ночь. Весьма. Когда я оделась и немного прибралась в комнате, череп так и не вернулся. Гвоздь ничего не говорил о тренировках, хотя и так было ясно, что с недавних пор посещать спортзал со всеми мне запрещено. Приоткрыв дверь, выглянула в коридор, и заметила в самом конце лысую макушку. «Эй!» – крикнула я. Череп увлеченно строчил в своем телефоне, не поднимая головы. «Да, мышка, ты уже готова?» «К чему?» Тот оторвался от экрана и удивленно взглянул на меня. «К тренировке, конечно. Или у тебя есть другие идеи, как провести эту ночь?» Он поднял одну бровь и широко улыбнулся. В этот самый момент прямо над его головой в стене возник нож. Я охнула от неожиданности, а вот лысый ничуть не удивился. — А что я такого сказал? — возмутился он, обращаясь к кому-то в гостиной. Мне не было видно, но через секунду поняла по голосу. — Она идет в зал, — пророкотал бес. А еще через мгновение он показался в коридоре и достал свой нож из стены. «Доброй ночи!» – угрюмо бросил он мне. «Надо же! Любезности от беса! Кто бы мог подумать?» «Добрый!» – как можно безразличнее ответила я. И хоть внутри какая-то часть меня была несказанно рада, что он обратил внимание, другая – более сильная и прозорливая, напомнила, что это все равно приведет к одному. Бес сделает еще одну дыру в моем сердце. И однажды я не смогу оправиться. Гвоздь прав. Во всем. Мне стоит держаться от него как можно дальше. Молча пошла обратно в комнату, но меня остановил оклик. «Делье, «Да, ты ведь меня слышала? В зал сейчас же!» «Какой командир!» Я подумала разозлиться, но вовремя взяла себя в руки. Бес — главарь охотников, а я теперь тоже охотница, пусть и со скудным опытом. Нужно всегда оставаться профессионалом и оттачивать свое мастерство. Не смотреть на его мышцы, не пускать слюни, не представлять, каким страстным любовником он может быть. Черт, уже представила. Сделала глубокий вдох и сосредоточилась просто вспомни свою цель. Не быть монстром, увидеть родителей». Это помогло, а для закрепления материала, так сказать, еще раз прокрутила в голове ту его фразу о простом трахе. То, что нужно, эффективнее горячего душа. «Уже иду», — ответила я, — «только приму свое лекарство». Зайдя в комнату, нашла на тумбе пофигин и выпила сразу две таблетки. Гвоздь взял с меня клятву, что ни при каких условиях я не прекращу его принимать. Мало того, что я вампир в рабстве, так еще и наркоманка. Опуститься ниже просто невозможно. Хотя нет, если начну тусить с Даном Драговым, своим убийцей, тогда уж точно будет самое дно. Бес стоял в проеме, когда я обернулась. На его лице не отражалась ни единой эмоции. И я решила взять с него пример, натянуть маску безразличия. Мы стояли молча какое-то время, и бес будто собрался что-то сказать, но передумал. Молча пропустил меня в коридор и пошел следом по направлению в спортзал. «Череп, ты идешь?» – крикнул он. «Да, через минутку буду», – отозвался тот. «Отлично». Замечательно, он за мной присматривает, ничего не скажешь. Когда мы дошли, я потянула за ручку, но без меня опередил. Вместо того, чтобы открыть дверь, он прижал ее еще сильнее и навис надо мной. «Ты голодна?» – спросил он. «Это еще что? Забота? Неужели чувствует вину?» Зная его совсем немного, точно могу сказать, что извиняться он никогда не станет. Но эти его робкие попытки наладить контакт могут говорить только о двух вещах. Первое – он сожалеет. Второе – ему хочется секса. «Нет, спасибо», – ответила более чем сдержанно. «Моя жажда спала крепким сном. Не стоит ее дразнить. Я смогу обойтись еще сегодня и завтра». «Сможешь обойтись», – повторил бес. Но если бы ты стала пить чаще, была бы сильнее. Регенерация улучшилась бы. Все это звучало сказочно. Он мог говорить красиво, когда хотел. Но я не могла себе позволить расслабиться. Гвоздь рассчитал достаточную для меня дозу. Спасибо за беспокойство. Я сама вежливость. Я уставилась на дверь, но увидела краем глаза, как бес сжал челюсти. Он был недоволен а я гордилась своей стойкостью. Видел бы меня сейчас гвоздь. Охотник все же открыл эту чертову дверь и впустил меня внутрь. Парни, как всегда, разбежались по разным углам зала, оттачивая свое мастерство или просто откровенно бездельничая. Блев был в качалке, Юла с Куртом дурачились на ринге, а Кей их подначивал. Барса не было, наверняка ушел на патрулирование. — Чем бы ты сегодня хотела заняться? — послышалось прямо над моим ухом. Я ощутила спиной тепло мужской груди. Он был слишком близко. — Сегодня у меня есть выбор? — искренне удивилась. — Сегодня есть. Это прозвучало как всегда надменно, и я опять напомнила себе, что таким бес был всегда, его истинное лицо. Тогда я бы хотела заняться метанием. Далеко от беса – хорошо. Близко – плохо. «Становись у стены!» – отдал команду он. На этот раз его голос звучал грубо. Отойдя максимально далеко, я повернулась к охотнику, ожидая, что он сразу метнет свой нож. Но нет. Он подбрасывал его в руке и с вызовом смотрел мне в глаза – Я изо всех сил пыталась сконцентрироваться на ноже. Он вот-вот запустит его, только пытается сбить меня с толку. Это у него выходит отлично. «Ты сможешь поймать за рукоять?» – неожиданно спросил он. Я достаточно занималась гвоздем и ни разу не порезалась, но он меня щадил, а вот без. «Есть только один способ проверить», – ответила я. Он обворожительно улыбнулся. «Смелая». «Приветствия, комплименты? Я сплю?» «Так и хотелось спросить, не заболел ли он часом?» «Ладно», — выдохнул охотник, когда я не проявила никаких эмоций, а затем бросил нож. «Легко, плавно, явно рассчитано на то, чтобы я словила. Когда рукоять оказалась в моей ладони, я недовольно поморщилась». «Не нужно поддаваться, ясно?» Ты никогда не делал этого ранее. Что с тобой такое?» И он снова улыбнулся. Затем развел руки в сторону и произнес. «Это все тот же я, детка». «О да, как мы себя любим». «Я знаю», — произнесла со всей злостью, что накопилось внутри, и бросила нож обратно. Но тут же застыла, как каменная статуя, когда острое лезвие пронзило предплечье беса. Я вскрикнула и закрыла рот рукой. Он не сделал ровным счетом ничего, чтобы поймать. «С ума сошел!» – завизжала я, привлекая внимание остальных. Парни смолкли, а бес молча со сжатыми челюстями вытащил нож из своей руки. Я увидела кровь и тут же ощутила жжение в горле. До безумия хотелось подбежать и залезать его рану. Кажется, этого он и добивался. Но какой ценой? Точно ненормальный. Ни хрена себе!» выкрикнул Юла. «Так его, Делия, сделай его!» воскликнул Курт. «Надеюсь, теперь тебе лучше?» спросил бес, игнорируя остальных. Он вытер кровь на ноже об свою майку, а я сглотнула, пытаясь бороться с потребностью впиться в него клыками. Спустила пар мышка. «Не называй меня так», – процедила я и тут же почувствовала остатки вины за то, что ранила его. «Да что с тобой происходит? Спятил?» «Возможно», – игриво ответил тот, и, кажется, совсем не злился. «И что здесь у вас происходит?» – раздался голос черепа у двери. Он подошел к бесу и присвистнул. И эта мышка тебя так. Теряешь сноровку, брат. Отвали, брат, не глядя на него, бросил бес. Это у нас такие брачные игры, ясно? Что ты? У нас нет брачных игр, заорала я на весь спортзал. Где-то из другого конца послышался приглушенный смешок. Тебе бы лучше прикрыть чем-то царапинку, подметил череп, кивая на глубокую рану беса. «Мышка-то еле сдерживается, чтоб не наброситься на тебя». Если черепа и остальных вся эта ситуация забавляла, то мне приходилось туго. С каждой секундой запах крови все сильнее дразнил мою вампиршу. Вместе с жаждой проснулась похоть. Еще секунду назад я держалась и смотрела на беса, как на ненормального, а прямо сейчас он предстал передо мной божеством. «Бесподобен каждой частью тела. Идеален. Незаменим. Мой». Он довольно улыбнулся, заметив перемены в моем взгляде, и поманил пальчиком. Мысленно я уже летела к нему, но ноги будто сковала. Что-то важное удерживало меня на расстоянии от него, и я попыталась вспомнить. «Борись с этим влечением», — шептал внутренний голос. Очень тихо и неуверенно. Прямо сейчас все причины казались такими мелочными. Мне просто нужна была кровь охотника. И сам охотник. «Эй, давай я продолжу тренировку с мышкой», — предложил череп, встав перед бесом. Зрительный контакт был утерян, и голос разума становился все громче. «Для него ты всего лишь игрушка». «Я сам», — процедил бес. Он отодвинул черепа в сторону и снова посмотрел на меня тем искушающим взглядом. Подлец прекрасно осознавал, как трудно мне было бороться с инстинктами. Но я собиралась доказать ему и себе самой, что не стану безвольной куклой. Что бы он там ни говорил и ни думал, у меня есть душа, сердце и чувства. А без их ранил. Сжав кулаки, я бросилась бежать. Увеличить расстояние было единственным верным путем. «Эй, ты куда?» – крикнул вслед череп. «Я сам!» – рыкнул бес. «Не иди за мной!» – со всем отчаянием крикнула я и ускорилась. Оказавшись в своей комнате, закрылась изнутри и побежала в ванную. Ледяной душ! Спустя полчаса в комнату постучались. Сжавшись на кресле комочком, я с опаской покосилась на дверь. Надеюсь, это не он. С каких это пор без стучится? «Ты там жива?» — послышался голос Кея. Я облегченно выдохнула и ответила. «Еще да». Охотник вошел и подпер дверь. «Это было сильно». Он слегка улыбнулся. «Я не хотела его ранить, ты же знаешь». Он просто не поймал нож, даже руку не протянул. «Я о том, что ты устояла», — уточнил Кей. «Просто взяла и ушла. Никогда не видел подобного. При виде крови вампиры сатанеют, а кровь беса для тебя в десятки раз приятнее обычной». Я потупила взгляд. Он думал, что делал мне комплимент. Я же отчаянно пыталась не думать о своей больной зависимости. Это все пофигин гвоздя. Думаю, можно наладить производство и пичкать таблетками всех вампиров. Кей засмеялся. Не знаю ни одного охотника, который стал бы кормить кровососку таблетками, вместо того, чтобы просто снести той голову. Гвоздь, усмехнулась я. Кей снова рассмеялся. С ним было легко. Предлагаю немного расслабиться, а затем снова вернуться к делу. Мы с Черепом уговорили беса, что сегодня займемся тобой. Я поморщилась от упоминания главаря охотников. «Как он?» «Здоров как бык. Ты же знаешь, на нас все заживает, как на собаках». «Гвоздь рассказал вашу легенду», — шепотом поделилась я. Кей довольно кивнул и постучал по своей груди. «Эта штука делает нас сильнее и продлевает жизнь» а также лишает всяких чувств», — невесело добавила. Кей задумчиво уставился в потолок и протянул. «Ну, не знаю. Я бы не сказал, что уж совсем ничего не чувствую. У всех это по-разному». Я оживилась и с интересом посмотрела на охотника. «Расскажи. Гвоздь упоминал, что у каждого какие-то способности. Что у тебя?» Кей важно задрал подбородок и торжественно произнес. «Я могу! Залпом выпить литровую бутылку колы и не будет никакой отрыжки!» Я закатила глаза и недовольно сложила руки на груди. Гвоздь тоже ломался, но я все равно много чего у него выведала. «Не сомневаюсь», — засмеялся потлатый, — «ты очень настойчивая девочка!» Мы немного поболтали, а затем он все-таки уговорил меня вернуться в зал. Беса там не было, и, к моему счастью, он не появился до конца тренировки. Зато парни показали, насколько сильными могут быть вампиры. После спарринга, где мне успешно удалось избежать прикосновений, мы устроили настоящий чемпионат по армрестлингу в боксерских перчатках. Я и подумать не могла, что в моих маленьких худеньких ручках столько силы. Мне удалось побороть Кея, Черепа, Курта, и даже Юлу. Рыжий несказанно бесился от этого факта. А вот с блефом так не вышло. Не знаю, дело ли в том, что я устала или он просто сильнейший из всех. Точнее, второй после беса. Я с грустью подумала, что беса победить мне не удастся никогда. «Ну все!» – воскликнула я, когда Юла удумал устроить реванш. «Я больше не могу. Рука отваливается». У тебя еще есть левая. Я так просто это не оставлю. Распинался рыжий. Расслабься, брат, ступился за меня череп. Ты же знаешь, те, кто обрел пару, становятся в разы сильнее. Мышка крута. Идемте уже отдыхать, предложил Курт. Скоро барс вернется и начнется футбол. Они поплелись в душ, а я вернулась в свою комнату. Открыла дверь и застыла на пороге. Бес сидел в кресле. «Дежавю!» — угрюмо пробормотала я, не осмеливаясь войти внутрь. «Дверь закрой!» — бросил бес. Он был зол. Я исполнила его просьбу с радостью, вышла в коридор и закрыла, оставив его в комнате одного. Делия! я!» — раздался яростный вопль, чего я вжала голову. «Раньше я бы купилась на это». Начала бы убегать, как дурочка, зная, что он поймает. Но сейчас я была так бесконечно зла на него и разочарована, как никогда. Мне больше не хотелось этих игр. Я просто нуждалась в том, чтобы окончательно расставить точки над «и». Хоть что-то в этой новой жизни должно быть определено на сто процентов. Толкнув дверь ногой, смело вошла внутрь. «Ты что-то хотел?» Бес уже стоял у кровати и за несколько секунд преодолел расстояние между нами, чтобы захлопнуть дверь. Мы снова остались одни, и я ощутила жажду. «Говори, быстро и по существу», — процедила я, а затем подняла на него суровый взгляд и добавила. «От твоего присутствия мне больно. Это звучало двусмысленно, но мне было плевать. Пускай знает, что дело не только в жажде». Возможно, в его каменном сердце проснется хоть капля сочувствия. Бес сжал губы и облокотился одной рукой о двери, бросив на меня недовольный взгляд. Я отошла максимально далеко и прижалась к стене. «О, теперь я тебя не интересую?» — с вызовом спросил он. Я промолчала. Врать не хотелось, а признавать свою слабость и тешить его самолюбие тем более. Что ж, бес вздохнул и замялся. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы произнести. «А ты меня очень даже интересуешь».